Глава двенадцатая Солнце клонилось к закату. Блики на реке становились продольнее, мягче. В глазах не рябило от изобилия наводного золота. Пашка шагал по яру вдоль берега вятки, возвращался к городу. Он отшагал большой крюк, но не устал. Шел и шел, не считая версты. Гладил взглядом реку, песчаные отмели. Скользил глазами за пенящим русло, метеором. Пашка шагал домой, негде нечему прятаться. Побег в завтра ничего не изменит. Кается он ни в чем не каялся. Чистосердечные желанно было это беспамятны, лихая звериная сила, которая взбунтила Пашку. Обезумевши, он схватил деревянный хлипкий ящик у магазина. В два прыжка настиг Мамая и безжалостно по голове саданул. Мамай свалился Папашка стал пинать его, как последнюю тварь, не капли жалости. Страх позднее пришел, когда случайный мужик оттащил от жертвы, когда сам отбежал с преступного места, а после из-за кустов понаблюдал, как мамай, хватаясь за голову руками, встал на карачки. Стал бы Джеев стал быть, будет мстить. Страшно делалось не за себя, не за собственную шкуру, а как-то жаль было всю-всю жизнь. Родные их жаль... Мать — лёжку, на которой мамай мог выместить удар покойного отца. А главное — приходило ощущение, что жизнь где-то будто по колдобинам. Солнышко светит, река блестит, лес чистый, духовитый. Расправь руки и беги, радуйся. нас от не радует, не бежит самозаввенно. Бать-кот помер. Мать скоро состарилась, выпускные экзамены в школе вышли криво. Не вошлось без строек в аттестате. Важнее всего за Таньку больно и боязно. что ты с ней не встык. Танька пойдет в десятый класс, а он уедет в военное училище. Как он будет без нее? Как она будет без него? Дождется ли? Вдруг что-то? Солнце садилось в дальний лес. Рыхлые бока белых облаков в небе озолотились, а вятка померкла. Стала синий-синий. Померкли в тени заливные луга со сметанными скирдами сен. песчаные и зеленый цвет стали отчетливее, повсюду добавилась тишины. Пашка огляделся с берег реки. Красив мир, краски вечерние густые, ядные, но и красота не в радость, когда на душе не спокоит. Он свернул с береговой тропы, пересек травянистую ложбину и выбрался на железнодорожную насыпь, чтобы по ней добираться к дому страны огородов. Шел не спеша по железнодорожному полотну, идти по шпалам неловко сбивался шаг, но Пашка не сходил на тропку, а ступал на шпалы. Говорят, что отец не захотел уходить от тягача, даже набернулся на гудок, шел по полотну и шел. Машинист должен был остановиться, увидев на путях человека, но не остановился. Отец не уступил. Ведь он не сумасшедший, чтобы идти против локомотива. Кто-то наговаривает, что отец был сильного похмелья, и в цеховом шуме мог не слышать, что катит тягач, а на гудок среагировал поздно. Да не был батя тогда сильного похмелья. Он хотел что-то доказать. Что? Может отстоять свое право? Не сойду с пути, пусть ради него остановится эта железная глэбина. Отца как будто изнутри червь какой то чил В день победы он на победителя не походил. А может быть, там, на путях, захотелось победить, своротить железную махину, хоть раз почувствовать себя победителем, почувствовать свою силу, свое право. Не вышло. Может, поэтому он им с Лешкой завещал ничего не бояться, и чего не бойтесь ребята услышал пашка предсмертный голос отца разных мамаев не боятся или еще чего то может обстоятельств мнение общественную идеологику нибудь норм что там впереди не только на этой дороге а на других время от времени пашку шагающего по шпалам охватывали маняящие лирика дороги Зов пространства, мечта путешествий, дальней романтики. Эх, идти бы так и идти по шпалам в какой-нибудь дальний город к другой жизни, идти бы вместе с Танькой за руки держаться. В груди заныло от возможной, не но почему-то несбыточной мечты. Мечта приманчивая и вдохновенно, когда о ней просто думаешь. Мечта увертливая и двулика, когда доходит до исполнения. По путям Пашка дошел до кладбища, где похоронен отец. Отсюда с нас спик на ладони видать прикладбищенскую церковь. Небольшая, белокаменная, с граненой башенкой, синеватым куполом и крестом. Над церковь впадало закатное солнце. И крест, и купол сбоку, и некоторые грани подкупольной пирамиды казались облитыми малиновым сиропом. Пашка спустился с насыпи, сел возле кустов, раскрыл рюкзак. Он не то чтобы хотел есть, но возвращаться домой с нетронутой провизией как-то нескладно. На колокольне в башенке ударил колокол, негромко и как будто робко. Пашка разглядел там человека в черном. Человек, ударив колокол всего трижды, с колокольни исчез. Из дверей церкви вышли прихожане, должно быть, кончилась вечерняя служба. Прихожан было наперечет. Несколько старушек и женщин в платках. Старый мужик, седовласый, сухой, высокий, который длинной рукой перекрестил себя, оборотясь на церковь. Пузатенький мужичок с бородкой, который тоже перекрестясь, надел на голову картуз. И еще молодой, худой парень, даже юноша. Он, как и все, выйдя на паперть, трижды перекрестился на дверную икону и низко поклонился. — Костя! — слух вырвалось у Пашки. — Крестится! — над же! — За правду крестится! Че он, дурной, что ли? Увиденное Пашку перевернуло, словно он стал свидетелем чего-то несусветного. Забыв про еду, он закинул рюкзак за плечо, поспешил к церкви, припрятываясь за кустами. Молельщики вышли. За церковные ворота опять крестились на кресты, на купол, прощались друг с другом и расходились в разные стороны. Костя в этой стайки людей выглядел своим и вел себя со всеми на равных. Его что-то спрашивали, он с охотностью отвечал, ему жали руку мужчины, кивали женщины. А высший следом за прихожанами священник и вовсе благословил Костю, а тот поцеловал ему руку. Пашка перехватил соседа на тропке к насыпи. Они прожили под одной крышей много лет, встречались каждодневно, а сейчас сошлись будто после долгой разлуки, будто после долгого плавания в разные страны или эпохи. Разговор сперва не вязался, словно каждый стал нечаянным свидетелем тайны другого. Мягкий закатный свет солнца струился между высоких берез, чередой стоящих возле железной дороги, отбрасывал от стволов долгие и тонкие тени. В траве пилили кузнечики, встреженные чем-то ворона, каркала, в высокой тополиной кроне. — Ты часто сюда ходишь? — наконец решился Пашка, не назвав церковь церковью. — Часто! — просто сердечно ответил Костя. — Люди в церкви добрые. — Ты чего, в Бога веришь? — Как же в него не верить? В школе другое говорят. Ученые разные тоже доказывают. Бога нет, — сказал Пашка, но его довод звучал наивно, даже глуповато. — Среди ученых много людей невежественных, — ответил Костя. — А Ленин? — испуганно спросил Пашка. — Революционерами дьявол водит, — сказал Костя. Ленин крещеный с младенчества, потом у него бесы вселились. — Ты же сам комсомолец, я не настоящий комсомолец. — ответил Костя. — Нас всем классом принимали. Чтобы маме не жаловались, я на Берегорни пошел. — Ты есть хочешь? — спросил Пашка. — У меня тут есть. — Да, я поел, — согласился Костя. Они сели на траву под ближнюю березу, ели черный посоленный хлеб с зеленым луком, огурцы, переквас из бутылки. Пашку распирало любопытство. — Где он, ваш бог? — На небе. «Он везде, Паша. Он повсюду. Он и со мной, и с тобой. Он как воздух». Объяснения Кости казались расплывчатые. Пашке хотелось конкретней. «Не может быть ничего конкретнее, Паша. Ты ведь не видишь воздух, и потрогать его не можешь. Так и Бога потрогать увидеть нельзя. Ему только довериться можно», — отвечал с искренностью Кости. «А ты зачем с собой еду носишь?» Теперь уж Пашке держать ответ рассказывать про Мамая. Костя слушал в задумчивости, в напряжении, потом перемахнул себя щепотя, наложил крестное знамение. «Это тебе Господь силу дал!» Просветленно, даже возвышенно сказал Костя. «Причем Господь?» «Я, Паша, этого бандита Мамая, боюсь очень, но готов ему в ноги кланяться. Через этот страх я к Господу пришел. Всегда должно быть что-то такое, через чего надо пройти» чтобы мир познать, себя, силу Господню почувствовать. Боль и страдания не зря даются. Это Господь человек к себе призывает. Благодать человеку через страдания дает. кости не давил своими мыслями, но излагал убежденно, будто проповедь. Господь тебе, Паша, в руки ящик вложил. Не случайно там этот ящик оказался? И встреча ваша там не случайно Ты страдал? Господь тебя услышал. Твои страдания смелость тебе дал. Теперь уж не такой, как прежде. — Чего тут Господь? — сопротивлялся Пашка. — Мне надоело гада терпеть. Через страдания и терпения человек к свободе идет. Какая, к черту, свобода? Теперь мне сломаем мамаем воевать придется. Несправедливости на земле много. Почему так? Я объяснить не могу. Другие тоже не знают. — Покорно признался Костя и добавил. — Надо Господа благодарить, что ты не зашиб бандита насмерть. Сумрак и тишина спускались на землю или поднимались от земли. Солнце еще не угасло совсем, западные сизые облака и искра сна снизу. Но месяц прозрачный, сапфируя месяц, уже покорил небо. вылущилась над лесом крупная звезда — Венера. Дома Пашка никого не застал. Мать должна быть на работе после смерти отца набрала за разные подработки двое сынов а дети а будь накормить надо но лёшка то где говорил ему нос у него соовый как бы под руку мама не попался за бараками возле сараев пашка пробрался домой к санти шпагату лешка надо найти нечего искать Идут в обнимку с Мамаем, оба пьяные. Мамай в фуражке, но видно, что башка у него сбинтована. Я у лёхи спрашиваю, вы куда? Он говорит, на танцы. — Не может такого быть. Я, кажись, не слепой. — Обидчиво, — ответил Санька шпагат. — Почему не может? У лёхи все может, он ловкий. Пашка подстерег брата у дома. То ты впрямь оказался под балдой и гнал жуткую историю с блатными вывертами. — Мы с Козырем и Петей подкатили... Мамай сразу клев повесил, а потом он два раза в магазин звеном летал. — Не боись, Пашка, мы всех отрихтоем. Брат за брата. Мамай, в общем, чувак, ничего. Топор войны зарыт. — Дурак ты, Лешка, спать быстрее ложись, пока мать не пришла, расстроится. Брат скоро уснул. Пашка сидел в коридоре на сундуке, думал о прошедшем, в таком длинном, странном дне. Казалось, сплелся. Тугой мучительный узел на судьбе, махом не разрубить, даже страх брал за горло. Жить не хотелось, а вышло все как-то гладко. Лешка, значит, все уладил, обрадовался за исход конфликта Костя. Ему Господь больше нас дал. — Чего больше-то? — недоверчиво спросил Пашка. — Ума, что ли? — Дел тут не в умеет. «Не все умные господня благодать умеют любить», — на каком-то своем языке ответил Костя. «Он легче. В нем жизни больше, радости больше, свободы. Ерунда все это!» — заморачивался себе мозги и Костя. «Нету никакого Бога. Гагарин в космос летал, Леона в космос выходил, американцы ну высаживались, а Лешка, он просто везучий, мозги у него шустрый